Глава первая Сознание возвращалось медленно. Казалось, меня изрядно приложило чем-то тяжелым по голове. Я бы еще повалялась в отключке, если бы не чей-то голос, назойливо взывающий ко мне. «Очнись немедленно! Ишь, вздумала тут мне разлеживаться! Там скоро люди приедут, а обед не сварен, полы не метены!» и «Я, что ли, должен этим заниматься?» «Слышь, вставай, лежи бока!» Кое-как подняв веки, я увидела склонившегося надо мной кота. Серого с полосками, рыжеватыми пятнами и белой манишкой. Зелёные глаза смотрели на меня в упор, недовольно и вопросительно. «Постойте, ну откуда в моей квартире взялся какой-то посторонний кот?» Я вообще никогда в своей жизни не заводила животных, у меня на них аллергия. От соседей, что ли, прибежал? Я поморщилась, готовясь к неизбежному при встрече с усатым хвостатым, першению в горле, свербению в носу и прочим неприятным проявлением аллергии. Но на удивление ничего не почувствовала. Это было очень странно. Как и то, что кот в принципе не прятался от чужого человека, каковым я для него являлась, а буквально заглядывал мне в лицо. А потом я всё вспомнила. День рождения, пирог и... странного визитёра. Уж не ограбил ли меня этот мошенник? Назвался каким-то хранителем какого-то другого мира. Ну что за глупости? Наверняка и голова так болит, потому что он меня чем-то стукнул или одурманил. Ещё и дверь, уходя, не закрыл. Вот так кот в квартиру и пробрался. А кто же тогда только что со мной разговаривал? Очухалась. Деловито осведомился котя, расклонив голову набок Поднимайся тогда и шевелись уже. Хватит. Полежала, отдохнула, пора и за работу браться. «За какую работу?» — пробормотала я ошарашенно. «Любой бы на моём месте пребывал бы сейчас в шоке. Это же самый настоящий говорящий кот». «За работу в трактире. Какую же ещё?» — ворчливо отозвался котище. «Почему ты разговариваешь?» «Неправильно поставленный вопрос», — усмехнулся хвостатый собеседник усатой мордой. «Почему ты меня слышишь и понимаешь?» «Вот правильный. Благодари Хранителя, что магического дара для тебя не пожалел». «Хранителя?» — выдавила я. «А что, если тот тип в старинной одежде вовсе не являлся ни мошенником, ни сумасшедшим? И что, если он меня не обманул?» Я подняла руку и повертела ею перед лицом. Рука оказалась не моя, слишком изящная и гладкая, не следа уже от привычных мне морщинок и пятен. Молодая рука, незнакомая с артритом и прочими старческими болячками. Я ощупала лицо. Оно тоже оказалось гладким и нежным, лишённым малейших изъянов, чужим. А затем, скосив глаза, я заметила свои волосы. Ярко-рыжие, а не седые, как у меня настоящий. Так хранитель и в самом деле хранитель. Пробормотала я только сейчас, осознав, что голосом тоже говорю не своим, а куда более молодым и звонким. но ну, разумеется», — ответил мне кот. «И он перенес меня в другой мир, дал молодое тело? И я теперь хозяйка трактира?» «Именно». «А, то есть свое обещание тип в шляпе выполнил, а я подписала с ним договор, и теперь мне нужно найти местного сбежавшего из дворца принца, иначе придется вернуться обратно и доживать остаток своей жизни одинокой старушкой? Знать бы еще, как этот самый принц выглядит и где его искать». «Я должна увидеть договор», — проговорила я. А вдруг там ещё какие-нибудь условия были мелким шрифтом приписаны, а я подписала, не читая? Ещё и язык ведь незнакомый. Так, а на каком языке я сейчас общаюсь с этим бесцеремонным животным? «Договор лежит на столе», — хмыкнул кот. «И ты сама его увидишь, если соблаговолишь уже встать, наконец, на ноги. А ещё я не шутил насчёт того, что скоро придут люди». «Что ещё за люди?» «Ах, видимо, клиенты трактира. и Я должна готовить для них обед? Я тут что, одна работаю?» «Не считая кота, от которого, несмотря на разговорчивость, вряд ли можно дождаться какой-то помощи». «Люди подождут», — пробурчала я. Соскребла себя с пола и, не обращая внимания на боль в затылке, нашла стол, про который говорил Хвостатый. «Вот и он». Большой, деревянный, на нём лежал знакомый свиток. Внизу ярко выделялась моя подпись красными чернилами. Я пробежалась взглядом по тексту и с облегчением выдохнула, когда осознала, что сейчас он больше не выглядит непонятным мне Абракадаброй и вполне доступен для прочтения. В договоре было с подробностями изложено всё то, о чём мне уже говорил хранитель по имени эйп Аркинсон. Все условия, которые он мне изложил, когда я еще считала его сбрендившим из ума человеком, а то и мошенником, который наглым образом обманывает доверчивых пенсионерок. Добравшись до пункта о принце Григуаре Риане, я жадно впилась глазами в описание беглеца. Итак, молодой мужчина, приятные внешности, темные волосы, и темные глаза. «А где же детали?» — возопила я, дочитав описание. «Где особые приметы? Как, я спрашиваю, отличить этого вашего принца от других темноглазых брюнетов?» «Не ко мне вопрос», — все с теми же ворчащими интонациями откликнулся кот. «А не ты ли случайно заколдованный принц, а?» — заподозрила я. «И как же тебя расколдовать? Может, надо поцеловать?» «Не надо, никакой я не принц, и он не заколдован, а всего лишь сбежал». «Ничего себе всего лишь!» — возмутилась я. «В моём мире принцы из дворцов не сбегают. Хотя...» «Ладно, проехали. Что там дальше?» Информация о сроках, которую я не дослушал, отключившись, значилась в самом конце договора. На поиски беглого высочества мне давалось ровно сто дней, и ни деньком больше. Маловато будет. Но отчаиваться так быстро я не привыкла, да и вообще отчаиваться. Может, потому что по собственному опыту знала, что порой то, что кажется нам полным провалом, по итогу может обернуться большой удачей. Хотя этот хранитель мне, конечно, удружил. Вот просто «пойди туда, не знаю куда», «найди то, не знаю что». Всё по сказочным канонам. Мой взгляд уловил какое-то движение на стене сбоку. Повернувшись в ту сторону, я увидела висящее там зеркало в массивной оправе и своё отражение в нём. Что ж, с новой внешностью мне определённо повезло. Глядящая на меня из зеркальной глади молодая особа выглядела очень даже неплохо. Невысокая, с фигурой в старинном зеленом платье с подчеркивающим изгиб тонкой талии корсажем, с дерзкими рыжими кудряшками чуть ниже плеч, вздернутым носиком от природы пухлыми губками и озорным взглядом в карих глаз. Она ничем не походила на меня прежнюю но при этом новое тело не ощущалось чужеродно. Похоже, хранители об этом позаботился. «И как же меня зовут?» — поинтересовалась я у кота. «Алелия Бронк», — ответил он, тоже внимательно изучая меня своими большими глазами. «Тоже Аля, значит?» — улыбнулась я. «Послушай», — вдруг озаботилась вопросом. «Если я заняла чьё-то чужое тело, то где же сейчас его владелица?» «Уверена, что хочешь это знать», — прищурился волосатый. «Ты, кстати, даже не соизволила поинтересоваться, а как же зовут меня? Вот она, благодарность за помощь в адаптации». «Ну и как же тебя зовут?» — хмыкнула я. «Надо же, какие мудреные слова знает. Прямо хоть докторскую защищать его отправляй. Колбасу». «Моё имя Рич», — оповестил меня котяра, угрожающий раздув хвост. «Назвали, если хочешь знать, в честь героя, который спас целый город. Вот так-то». «Ну и ну», — пробормотала я. «Так что насчёт настоящей аллилии? Где сейчас её душа? И что, если подмена раскроется?» «Например, придёт в трактир кто-то, кто хорошо её знает, задаст мне пару вопросов, я на них не отвечу, и тогда...» «Тебя не должен волновать этот вопрос», — уклончиво ответил кот. «Если хранитель выбрал для тебя это, а не какое-нибудь другое тело, значит, оно подходило тебе больше других» и о том, чтобы тебя не рассекретили, он тоже позаботился, уж не сомневайся. «Ты еще вроде бы про какой-то магический дар говорил», — напомнила я. «Так у меня есть особые способности, а волшебная палочка мне полагается». «Какие еще палочки?» — отмахнулся лапой Рич. «Магия, она внутри». «Твоя главная способность в том, чтобы притягивать к себе нужных людей. И не только людей. Меня же вот к тебе притянуло. Так я здесь хранителя и застал, и он наказал мне тебе помогать». С важным видом добавил хвостатый. как ты не всегда жил в трактире?» «Ну нет, я сам по себе жил». И пропитание сам себе добывал на фермах. Но, признаю, в трактире не так уж плохо. Особенно, если кормить будешь вкусно. Так-так-так. Значит, говоришь, притягивать к себе нужных? Тогда и принц наверняка притянется. Щелкнула пальцами я. Мне становилась понятна задумка хранителя Аркинсона. Он сказал, что напрямую в жизнь обитателей мира Тольверон вмешиваться не может остаётся действовать окольными путями. Если для возвращения сбежавшего принца ему потребовалась помощь и в его интересах было наделить меня талантом, который помогал бы в поставленной передо мной задаче. Едва ли этот мир так уж мал. Мне не обойти его весь, разыскивая человека, у которого даже особых примет не имеется». Но вот если я сама способна притянуть к себе того, кто мне нужен, выходит, рано или поздно его высочество объявится где-нибудь в окрестностях моего трактира. Лучше бы, конечно, рано, чем поздно, а то у меня всего сто дней на это дело. Как бы то ни было, мне всё равно придётся поломать голову над тем, как отличить его от других симпатичных брюнетов». Наверняка принц живёт сейчас под другим именем, наслаждаясь свободой, и раскрываться передо мной с первой же встречи вряд ли поспешит. И ведь ещё нужно будет как-то убедить его вернуться, а вдруг не захочет. Надо аргументы подобрать, чтобы задумался, осознал, возвратился во дворец и не сбегал больше. А ещё на мои плечи ложилось содержание трактира, что тоже совсем не так просто. Я всё-таки библиотекарь, а не трактирщица. Однако готовить умею, и вполне неплохо, разнообразно даже. В своё время кулинарные курсы окончила. А ещё я умею организовывать нескучные мероприятия, следить за тем, чтобы окружающие соблюдали на вверенной мне территории тишину и порядок, вести книжные каталоги и угадывать, что может понравиться читателям. Я прочитала много книг, а память у меня всегда была хорошая, и наступившая старость на ней никак не сказалась. К тому же я родилась и выросла в пригороде, так что и в деревянном доме с русской печкой пожить пришлось, и на огороде тоже работать приучено, не белоручка. Что ж, пора знакомиться с хозяйством. Любопытно, большое ли оно и достаточно ли добротное?